То, как отец обошелся со сделанной им лодкой, очень обидело Томаса. Но он все еще любил отца и хотел доставлять ему столько же радости, сколько Питер. Хотя, честно говоря, Томас был бы счастлив, если бы отец уделял ему половину той любви, какая доставалась Питеру. Но вот беда, все хорошие идеи первыми приходили в голову Питера. Когда он сообщал их Томасу, тот или называл их ерундой, пока они не воплощались в жизнь, или боялся взять за них ответственность. Так случилось и в тот раз, когда Питер предложил подарить отцу шахматы, вырезанные своими руками. «Я подарю отцу кое-что получше этих игрушек», — заявил тогда Томас, но про себя подумал, что если уж он не смог сделать простую деревянную лодку, то где уж ему справиться с шахматными фигурами. Поэтому Питер за четыре месяца вырезал их один — пехотинцев, стрелков — рыцарей, генерала, монаха. И, конечно, Роланд был в восторге, хотя они и получились немного неуклюжими. Он сразу убрал шахматы из слоновой кости, сделанные ему сорок лет назад великим Эллендером, и играл только в те, что сделал Питер. Когда Томас узнал об этом, он побежал к себе и лег в постель, хотя была середина дня». Он чувствовал себя так, будто кто-то заставил его съесть кусок собственного сердца. Сердце было горьким, и он еще больше возненавидел Питера, хотя часть его все еще любила старшего брата. Теперь об этом вечернем бокале вина. Питер пришел к Томасу и предложил. «Я подумал, что было бы здорово каждый вечер приносить отцу бокал вина». Я спросил у Кравчева, и он сказал, что не может дать нам бутылку, потому что отчитывается за них перед главным виночерпием. Но мы можем купить на свои деньги бутыль пятилетнего Баронского. Отец его особенно любит. Это совсем недорого и... «И это самая большая чушь, какую я слышал!» Взорвался Томас. «Все вино принадлежит отцу, и он может пить его сколько хочет!» «Почему мы должны отдавать наши деньги...» «За то, что и так его! Чтобы обогащать этого толстяка Кравчева!» «Ему будет приятно, если мы купим вино за свои деньги, хоть он им и мы владеет», — терпеливо пояснил Питер. «Откуда ты знаешь?» «Знаю», — просто сказал Питер. Томас промолчал. «Откуда Питер узнать, что Кравчий месяц назад поймал его в погребе, когда он пытался стащить бутылку вина?» Старый хряк грозил рассказать отцу, если Томас не даст ему золотую монету. И Томасу пришлось дать, хотя он чуть не плакал от злости и обиды. «Если бы это был Питер, ты бы отвернулся и сделал вид, что ничего не заметил, ублюдок», — думал он. «Потому что Питер скоро станет королем, а я навсегда останусь принцем». Он подумал и о том, что Питер никогда не стал бы воровать вино из погреба, Но эта мысль только добавила ему злости. «Я только думал...» — начал Питер. «Думал, думал!» — передразнил Томас. «Иди подумай о чем-нибудь другом! Если отец узнает, что ты платишь Кравчему за его собственное вино, он со смеху лопнет!» Но Роланд не лопнул со смеху. Напротив, он назвал Питера хорошим сыном почти со слезами в голосе. Томас видел это, потому что следил за тем, как Питер в первый раз принес отцу вино. Следил через глаза дракона».